Глава 275. ПОХИТИТЕЛЬНИЦА ДУШ Нас с Розой вывел из задумчивости крик Фредди-младшего, сидевшего перед телевизором. Порториканский мультфильм, за которым он внимательно следил, внезапно прервался. По экрану побежали черно-белые полосы. — Папа, оно сломалось! — Да нет, не сломалось. Зебра уже уступила место изображению Стефании. Она взяла на абордаж 53-й канал, самый популярный, да еще в вечернее время, — восхищенно задохнулась Роза. Мы успокоили нашего сына, оскорбленного наглым посягательством на его любимую передачу, и я прибавил громкость, чтобы лучше слышать слова нашей подруги. В лесу, стоя на пригорке, поросшем травой, Стефания проповедовала перед толпой. Ее лицо крупным планом. Когда-то же жизнерадостная, она теперь была напряженным. «Спасибо всем, что пришли», — сказала она. «Я знаю, какая отвага нужна, чтобы отдать себя злу с риском испортить личную карму. Но мы это делаем ради светлого будущего всего человечества». Рок от одобрения прокатился среди парней в майках и с татуированными бицепсами, среди девиц, чьи длинные копны волос свешивались до разодранных джинсов. Стефания обращалась к своим сторонникам и одновременно к миллионам телезрителей. «Сам по себе мир ни добр ни зол. Природа, Бог или какой бы то ни было еще принцип, которому мы приписываем руководство нашим существованием, не несут в себе ни награды, ни наказания. Пусть нам всем послужат уроком наши же эксперименты. На свете есть только одна ошибка — невежество». Вся история человечества забита омерзительными зверствами. И из этого тоже мы должны извлечь себе урок. Воспитание, полученное в боли, всегда эффективнее наставлений, заученных в удовольствии. Могу всех вас заверить, что в час последнего суда вы будете переживать все те наслаждения и все те муки, что вы доставили ближнему своему. Весь ваш жизненный опыт, ибо Земля есть место жизненного опыта. «Что же до всех ваших поступков в этом нижнем мире? Вы ухватите их важность в момент своей смерти. В реальности, и я заверяю вас в этом, когда архангелы демонстрируют вам самые наказуемые из ваших поступков, они не выказывают при этом ни гнева, ни негодования. Они просто насмехаются над вашей глупостью». Цель существования — это не доброта. Цель существования — это реализация себя. Цель существования — вовсе не кроткое и нежное существо. Это непрерывное, беспрестанное самосознание. Цель существования — уничтожение невежества. В Италии в течение 30 лет правления Борджа в стране царила война, террор, убийство, отравления а также Леонардо да Винчи, Микеланджело и все духовные течения Ренессанса. В Швейцарии царила братская любовь, пятьсот лет мира и демократии, и что она дала миру? Часы, которыми вы можете точно измерять время своих бесконечных раздражений? С незапамятных времен добро сражается со злом, красота с уродством, истина с ложью, ян сынь, именно это постоянная конфронтация истекает рекой знаний и прогресса, потому что одно никогда не сольется с другим. А с познанием континента мертвых и с этой тенденцией, столь присущей человеку, что все надо выхолостить и упростить, люди привязали цель существования к одной единственной идее — доброте. Что за чудовищная ошибка? Истину, глаголю вам, зло незаменимо для уравновешивания вещей в этом мире. Человек пятнадцать зловещих девиц и парней принялись скандировать вокруг нее «Несите зло! Несите зло!» «Спасибо, друзья мои! Спасибо!» «В первой попытке представить человечеству истинную картину реальности мы уже отправили на тот свет группу греческих туристов, случайных танатонавтов, которые никакого касательства не имели краю. Это только начало! Мы продолжим свою борьбу! Истину глаголю вам! На этом мы не остановимся!» Глаза Стефании метали искры, она словно вся преобразилась в желании победить правдой своего дела». Некто, бородатый и волосатый, выскочил рядом с ней. «Угрозами насилия мы станем терроризировать танотонавтов! Мы добьемся закрытия танотодромов! Любой, кто займется полетами, заранее приговаривается нами к смерти! Это вам последнее предупреждение, некротуристы!» Гогот и аплодисменты. Грохот моторов, какая-то паникующая девица с красными глазами и чёрным ртом пискляво прорезалась сквозь шум. — И не только танцодромы! Зло должно быть везде! Пора покончить со скукой! Это просто! — Что ты предлагаешь? — раздался чей-то хриплый голос. — Запустим опять хард-рок! Везде одна классика, что в магазинах, что по радио. Достали! Рок-концерт хочу! — Року давай! Року сюды! — загалдели борцы за зло! — Алё, мужики, а у меня есть! Камера переключилась на любителя рок. Небритый тип в бандане на мотоцикле с сигаретой в зубах потрясал кассетой, как реликвией. Мелькнула надпись «ACDC» и название песни, которой было гораздо больше лет, чем владельцу кассеты «Дорога На раме мотоцикла болтался магнитофон. Под завистливые взгляды туда была вставлена кассета Он выкрутил громкость до упора, и воздух наполнился яростной музыкой. Окружив Стефанию как вождя племени, все принялись извиваться в дикарской пляске, изображая похотливое движения. Возбуждение нарастало. Сейчас они разбудят весь мир. — Если вам весело, этого хочет Бог! — кричала Стефания. «Если мы убиваем, этого хочет Бог!» — вопил Бородач. «Если мы любим хард-рок, этого хочет Бог!» — пискнула паникующая девица. «Бог — это добро, но Бог — это еще и зло, потому что Бог — это все!» — задыхаясь, подхватила Стефания. «На том свете я пересеклась с Сатаной и могу всех заверить, его там очень уважают!» «Гаси музыку, Билли Джо!» Байкер немедленно повиновался. Не возразил ни один из танцоров, хотя они и были все в экстазе, как крутящиеся дервиши. Очевидно, Стефания пользовалась большим уважением у клана сторонников зла, и ей подчинялись по малейшему приказу. «Исчез не только хард-рок. Исчез и алкоголь. Люди не осмеливаются пить, боясь делать что-то плохое под влиянием выпивки. Ликера водочной заводы практически пропали с лица земли». «Вскроем же тайные погреба и раздадим всем по бутылке!» Тут мне пришло в голову, что она, должно быть, все-таки иногда виделась со своим мужем. Он ведь от алкоголя не отказался, и, судя по количеству пустой тары, Рауль знал, где его достать». Идея распространить пьянство пропагандисты зла сочли отличной. Алкоголизм — вот что заставит мужей избивать и детей. Пьяные водители снова станут давить встречных и поперечных, и, кстати, как насчет изнасилований, с раскрепощенным-то духом. Отличный камень в огород добросердечия. «Ура! Даешь выпивку!» «А кроме алкоголя есть еще...» «Дурь!» — подсказал Билли Джо, который ловил все на лету. «Да! Наркотики!» — одобрила Стефания. «Возродим наркодилерские сети. Должны еще оставаться запасы на пригородных чердаках. Достаточно, я думаю, вежливо попросить бандитских главарей на пенсии. Они без проблем отдадут нам кокаин, потому что это будет хорошим поступком. Во-первых, подарок, а во-вторых, помощь нуждающимся». Музыка и сидиси воссоздавала акустический фон, пока Стефания переводила дыхание. «Друзья мои, сейчас вы знаете все, что нам надо делать. Привлекать новых сторонников, убивать тонатонавтов, распространять алкоголь и одурманивающие составы. Все вместе, истину глаголю вам, все вместе мы сумеем вернуть равновесие между добром и злом, и затем...» Жестко уставившись в глазок телекамеры и обращаясь к своей кинескопной аудитории, она завершила словами «Зла вот-вот родится вновь! Все вы трепещите или присоединяйтесь к нам!» Какая-то дымка заволокла экран, и Фредди-младший смог узнать, чем кончился его мультфильм.